Джон поднялся на лифте в ресторан на смотровой площадке Эйфелевой башни. На часах без 2 минут 6. Вид открывающийся с заказанного им столика поистине прекрасен. Жизнь удалась. Хорошо, что парни из Сиднейского агентства квестов свиданий открыли филиал в Париже. Сам Джон ни за что не додумался бы устроить этот квест. Да и вообще, не молод девиц пала в его объятиях. именно с их помощью. Обсудив с организаторами поставленные задачи, Джон от руки написал подсказки, подписал конверты и передал доверенно в лицо в Париже. Остальное заботы хорошей и слаженной команды. Сам же Джон пошёл в хаммам, а после в массажный салон снять напряжение после длительного перелёта. Увы, человек предполагает, о судьба распоряжается всем по своему усмотрению, и предвидеть всего невозможно. Кто бы мог подумать, что подготовку к культурному году Австралии во Франции начнут именно сегодня. А вот тут промах агентства Одной из первых пала реклама ресторана справа от Гранд-Опера, то есть последняя подсказка по квесту. Даже если бы Кэт не сломала каблук и не встретила доктора, подсказку она бы не увидела. Ее место занял постер-калаш с видом аборигенов-кочевников, играющих на диджереду. Музыкальный духовой инструмент австралийских аборигенов на фоне Розового озера в Западной Австралии.